1835, 25 января, счет от швеи Майер, две пары вязаных чулок, 24 крейцера, нитки, 46 крейцеров, подтяжки для брюк, 30 крейцеров, итого 1 флорин, 40 крейцеров. 22 декабря, из письма Циммера, неизвестному корреспонденту, возможно, Адольфу фон Шаку. Несчастный Гёльдерлин был обречен на мытарство уже в материнской утробе. Когда его родительница была беременна, она дала обед. «Если родится мальчик, она посвятит его Господу», так она говорила, то есть определит его в богословскую школу. Когда пришло время поступать в семинарию, Гёльдерлин попытался воспротивиться этому. Он хотел стать врачом, но его до крайности религиозная мать заставила подчиниться. И таким образом он, вопреки собственной воле, стал богословом. После окончания учебы тогдашний советник Лебре намеревался назначить его приходским священником в Вольфенхаузене и заодно женить на своей дочери. Но Гельдерлин отказался от предложения. Во-первых, поскольку не желал быть обязанным будущей жене место на службе а также, поскольку никогда не питал склонности к богословию, никогда не смог бы в достаточной мере овладеть этой наукой, ему куда больше нравилась философия природы. Затем он поехал во Франкфурт и в качестве гувернера работал в семье богатого торговца по фамилии Гонтарт. Там он сблизился с хозяйкой дома, из-за чего наметился разлад. Гёльдерлин уехал оттуда, и отправился в Гомбург. Хотел стать преподавателем философии в Йене, но не преуспел в этом. Тогда он в печали вернулся домой. Он всегда любил и до сих пор любит природу. Из его комнаты открывается вид на долины некара и Штейнлаха. Он уже 30 лет живет у меня. У нас не возникает разногласий, но в прошлом он часто впадал в ярость, кровь ударила ему в голову, И он становился красным, как рак, обижался на все подряд. Однако, как только приступ проходил, он первым протягивал мне руку, ища примирения. У Гельдерлина благородная душа, глубоко чувствующая сердце, на редкость здоровое тело. И за все время, пока он живет у меня, он ни разу не заболел. Его облик прекрасен и гармоничен, и я никогда ни у одного смертного не видел таких красивых глаз. Ему сейчас 65 лет, но он такой сообразительный и энергичный, как будто ему 30. Стихотворение, которое я приведу, он написал за 12 минут. Я попросил его что-нибудь набросать для меня. Он открыл окно, выглянул наружу, и через 12 минут все уже было готово. Гюльдерлин занимает себя тем, что играет на пианино, иногда декламирует стихи и рисует. Без сомнения он осознает свое положение. Пару лет назад он написал о себе следующие строки. Далее следует стихотворение «Не каждый день». После смерти матери у Гельдерлина появился попечитель. Эту обязанность взял на себя один чиновник, господин Бург из Нюртингена. Этот замечательный человек ежегодно выплачивает мне 250 флоринов за жилье, вино, стирку и питание. Город также ежегодно выделяет попечителю 150 флоринов и будет делать это, пока Гёльдерлин жив. Как следствие, содержание подопечного обходится ему в 100 флоринов в год. Думаю, у него вполне достаточно средств, чтобы не нуждаться в ином вспомоществовании. Он с удовольствием курит табак, но это я в счет не вношу.